Глава 25. Едва начав, кухарка вдруг закрыла посудомойку и посмотрела в сторону стола. Прижав к себе полотенце, она решительно направилась туда, видимо, чтобы вытереть разлитый Олегом кофе, но, скорее всего, просто не знала, как справиться с нервами. Я последовала за ней. Мира принялась неуклюже обходить стол, чтобы стереть расползшуюся лужу, и так затравленно выглядела, что сердце сжималось. Молча приблизившись, отобрала у нее полотенце и усадила пострадавшую от грубости Ромео Джульетту на ближайший стул. Сначала она недоуменно посмотрела на меня, но затем смиренно опустила глаза, закрыла лицо руками и, поставив локти на стол, затряслась от тихого плача. Я отошла от нее, только чтобы взять салфетки. Вернувшись, сразу села рядом и ласково погладила Миру ладонью по спине. Так хотела сказать что-то утешительное, но, как назло, в голову ничего нормального не приходило. Она ведь знала, кого провоцировала. И все равно до слез было жалко Миру. Я догадывалась, что она рассчитывала на совершенно другую реакцию. Она хотела уколоть Олега, чтобы тот задумался, в чем может быть проблема между ними. Хоть как-то начал шевелиться, а он вот не понял. Точнее, понял по-своему. «Недаром мама говорила мне. Мужчины не понимают намеков. С ними надо прямо». «Спасибо», — сбитым от слез голосом поблагодарила Мира, приняв от меня салфетки. Промакивая свое раскрасневшееся от плача лицо, она, твое дело, поглядывала на дверь, словно опасаясь, что кто-то может зайти и увидеть ее в таком виде. «Я сделаю чай», — сообщила я тихо. «Да нет, не нужно». «Нужно-нужно». — настояла я, поднимаясь из-за стола. Чайник быстро закипел, так что глаза мира не успели высохнуть, как я уже несла к столу две кружки с зеленым чаем. Она отстраненно смотрела в пространство, сминая салфетку в пальцах и даже никак не отреагировала, когда я снова села рядом. «Попей!» — настояла я, придвинув к ней кружку. «Зеленый чай успокаивает!» Кухарка нехотя сделала глоток и, смущенно... Взглянув на меня, вдруг призналась. Не было никаких цветов. Сочувственно выпить в нижнюю губу, я участливо кивнула. Я поняла. Таким, как я, не дарят цветы. Констатировала она следом, грустно улыбнувшись. Таким толстым, некрасивым и неряшливым. Так что зря Олег подумал, будто я. В ее небесно-голубых глазах снова замерцали слезы, делая их просто нереально красивыми. Поэтому я задумчиво улыбнулась и потянулась обнять дурюху. «Глупенькая Мира, тебе не дарят цветы, потому что его боятся. Олег же только узнает, сразу рожу пойдет бить». Я хихикнула, но Мира совсем не воодушевилась. «Он никогда так со мной не разговаривал», — со всхлипом пожаловалась она. «Потому что никогда не ревновал», — подытожила я. «Ты ведь никогда не давал ему повода, а тут...» «Даже не представляешь, насколько ты особенная, Мира. Я серьезно». «Спасибо, Эльза, но я тоже говорила серьезно», — мрачным тоном подчеркнула она. «Я не слепая и прекрасно знаю, что представляю из себя. Даже удивительно, что он мне поверил. Куда вероятнее, что здесь начнут дарить цветы тебе, ну уж точно не вечно замызганной кухарке». Было тяжело это слушать. Ужаснее всего, что Мира буквально тонула в своей запущенной самооценке. А ведь если ее увести подальше от кухни, немного накрасить, сделать прическу, надеть красивое платье, она превратится в по-настоящему особенную девушку. По крайней мере, кухарка почувствует себя гораздо увереннее. «Пожалуйста, не говори так», — с укором попросила я. «Но это же правда». У меня у меня ведь даже никогда не было парня поделилась она начиная часто дышать словно ее охватывала паника от одного упоминания об этом и никогда не было мужчины с которым я бы мера не закончила смутилась а я озадаченно нахмурилась то есть ты хочешь сказать что да ответила она бесцветным голосом уводя взгляд в окно я девственница мне скоро двадцать семь а я до сих пор девственница у меня аж мурашки разошлись по коже. Я ощутил себя какой-то бестолковой и беспомощной, потому что я совершенно не знала, как утешить эту милую, безобидную девушку. В итоге некоторое время я просто пялилась на стол, но не потому, что придумывала, как могла бы разделить грусть Миры, а потому что вспомнила о своей болезненной грусти и не знала, как решиться ее открыть. «Не Знаешь, я наконец заговорила я По правде говоря, я тоже не могу похвастаться большим опытом. Мира сосредоточила на мне полуотстраненный взгляд, а я смущенно пожала плечами. Да, и цветы мне не дарили, потому что я находилась под постоянным контролем. В последний год вообще почти из дома не выходила из-за этих нескончаемых криминальных стычек, призналась я, опустив глаза. И вообще, у меня был всего один парень. Он и стал моим первым мужчиной. Так что напрасно ты решила, будто я могу быть счастливее тебя в этом плане. Она некоторое время внимательно смотрела на меня. Затем вдруг спросила, этот парень, он сделал тебе больно, да? Вообще-то это прозвучало больше как констатация, поэтому я невольно напряглась. Почему ты так решила? По глазам поняла, неловко призналась Мира. Извини, ты просто когда о нем упомянула, у тебя глаза как разбитые стекла стали. Внутри передернула. и оказалась на распутии, потому что не ожидала такой проницательности от нее. Хотя, может, мне действительно настолько тяжело скрыть эмоции, связанные с прошлым? Да, он сделал мне больно, подтвердила я, чувствуя, как стягивает горло. Пришла моя очередь вздыхать и уводить глаза. Его звали Мирон, он и водитель моего отца. Мы редко пересекались, но, наверное, мне было так одиноко, что этого хватило. И я влюбилась. Воспоминания, точно лезвия ножа, начали резать сердце. Он был так внимателен ко мне. К тому же внешне очень привлекательный. Стильно подстриженные светло-русые волосы, карие глаза, высокий, спортивного телосложения, всегда опрятный и представительно одет. Мы могли разговаривать часами, и меня безумно к нему тянуло. Я решила, что ближе Мирону в моей жизни просто нет человека. Поэтому я доверяла ему абсолютно все. Все сокровенные тайны и переживания. «А он что же?» — с беспокойством спросила Мира. Я думала... Нет, я была уверена, что эти чувства взаимны. Мирон ведь уделял мне все свободное время, рисковал, чтобы увидеться со мной, делал всякие приятные сюрпризы. Но потом мне пришлось смириться с правдой, что для него это была всего лишь интрижка. Неплохое отвлечение в череде дней, заполненных дорогой и ожиданием отца. Кухарка сочувственно смотрел на меня, и я смиренно ждала, когда она задаст этот проклятый вопрос. «Что произошло?» «Эльза. Отец узнал о нас», — мрачным тоном выдала я. «Я... я боялась, что он убьет Мирона. Но нет. Он просто поставил ему ультиматум. Либо я, либо папа найдет себе другого водителя». о Эльза!» Мира прикрыла рот ладонью и покачала головой. «Знаешь, что было больнее всего?» «Мирон даже не поговорил со мной». Он вел себя так, словно между нами никогда ничего не было, так хладнокровно, как будто вычеркнул меня из своей памяти. Я узнал обо всем от отца. Он спокойно сообщил мне, что я совершила ошибку, и что он ее исправил. Я стойко удержала эмоции, давящие бетоном на грудь, а она, с грустью опустив глаза, устала, подперла рукой подбородок. В какой-то момент громко вздохнула и вдруг изрекла. «Короче, все мужики — козлы!» И так это ваенственно прозвучало, что, взглянув на ее мультяшное личико, я нервно прыснула и начала хохотать. Мира сначала растерялась, но затем по кухне начал разноситься и ее робкий смех. Однако он вдруг резко оборвался. «Ох!» — оторопело выдохнула кухарка, прижав ладонь к груди. Пиваясь глазами в дверь, она торопливо поднялась, засуетилась, а я только сейчас проследила за ее взглядом. В то же мгновение улыбка сошла из моего лица. В дверном проеме стоял Астахов.